Затем, указав несколько лиц, которых желал бы видеть около себя, он просил императрицу назначить их состоящими при нем и не забыл переименовать, какие припасы хотел бы иметь, между прочим, бургундского вина, трубок и табаку. Однако довольна об этом несчастном государе, которого судьба поставила на пьедестал, не соответствовавший его натуре. Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные наклонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя Великой Империи. С предыдущего дня я все время была на ногах, но я чувствовала усталость только когда сидела или стояла до такой степени напряжения умственной, духовной жизни подавляло все физические ощущения. Мне постоянно приходилось бегать с одного конца дворца в другой, и спускаться гвардейцем, гвардейцам, охранявшим все входы и выходы. Побывав у принцессы Галштинской, родственницы императрицы, я возвращалась к государыне, чтобы спросить, не примет ли она ее. Каково было мое удивление, когда в одной из комнат я увидела Григория Орлова, лежавшего на канапе. Он ушиб себе ногу и вскрывавшего толстые пакеты, присланные, очевидно, из совета». Я их узнала, так как видела много подобных пакетов у моего дяди в царствовании императрицы Елизаветы. Я спросила его, что он делает. «Императрица повелела мне открыть их», — ответил он. «Сомневаюсь», — заметила я. «Эти пакеты могли бы оставаться не распечатанными еще несколько дней, пока императрица не назначила бы соответствующих чиновников. Ни вы, ни я не годимся для этого». Затем я была принуждена выйти к солдатам, которые, изнемогая от жажды и усталости, взломали один погреб и своими киверами черпали венгерское вино, которое принимали за легкий мед. Мне удалось уговорить солдат вылить вино из киверов и вкатить бочки обратно в погреб и послать за водой. Я была поражена этим доказательством их привязанности и доверия ко мне, тем более, что их офицеры до меня безуспешно останавливали их». Я раздала им остаток сохранившихся у меня денег и вывернула карманы, чтобы показать, что у меня нет больше денег. Всего было 160 рублей, то есть 16 золотых империалов. Я обещала, что по возвращении их в город им дадут водки на счет казны и что все кабаки будут открыты. Посетив другие кардыгардии, я раздала дукаты, оставшиеся у меня в особом кармане, и там мои убеждения привели к желаемому результату. Возвратившись во дворец, «Я увидела, что в той же комнате, где Григорий Орлов лежал на канапе, был накрыт стол на три куверта. Я прошла, не показывая вида, что я это заметила. Вскоре Ее Величеству доложили, что обед подан. Она пригласила и меня, и я к своему огорчению увидела, что стол был накрыт у того самого канапе. Моя грусть или неудовольствие, скорее то и другое, так как я искренне любила императрицу, очевидно отразились на моем лице, потому что не спросила меня, что со мной». «Я сильно устала и не спала, вот уже 15 дней», — ответила я. Затем она меня попросила поддержать ее против Орлова, который, как она говорила, настаивал на увольнении его от службы. «Подумайте, какую я выказала бы неблагодарность, если бы согласилась исполнить его желание». Мой ответ был вовсе не таков, какого она желала бы. Я сказала, что теперь она имеет возможность вознаградить его всевозможными способами, не принуждая его оставаться на службе. С той минуты я поняла, что Орлов был ее любовником, и с грустью предвидела, что она не сумеет этого скрыть. После обеда и отъезда Петра Третьего мы отбыли из Петергофа и остановились на несколько часов на даче князя Куракина. Мы легли с императрицей вдвоем на единственную постель, которая нашлась в доме. Затем мы остановились в Екатерингофе, где нас встретила бесчисленная толпа народа, поджидавшего нас чтобы стать на нашу сторону в случае сражения между нашими войсками и галштинцами, пользовавшимися всеобщей ненавистью. Въезд наш в Петербург невозможно описать. Улицы были запружены ликующим народом, благословлявшим нас. Кто не мог выйти, смотрел из окон. Звон колоколов, священники в облачении, на паперте каждой церкви, полковая музыка производили неописуемое впечатление».